Глава 8. Значит, вы потеряли 20% рынка, задумчиво произнес я. Да, это так. Уныло кивнул Горд Грауль, которого вернувшийся в Санкт-Петербург Кац оставил в Трансвале вместо себя. И добавил, слегка растягивая слова, ⁇ Эта женщина настоящий монстр ⁇ Она не делает ни единой ошибки, не упускает ни одну нашу оплошность. До Трансвааля я добрался за три недели до начала нового 1891 года. Перед этим на коротке пересекся с племянником в Египте, после чего мы объединенным отрядом дошли до Йемена. Болезненная любовь Николая прошла, вытесненная новым увлечением – балериной Матильдой Кшесинской. Во многом из-за нее наследника и отправились столь далеко и надолго. Однако, похоже, совсем он свою страсть Кэшли не забыл, поскольку едва в разговоре упоминался трансфоаль, начинал хмуриться и покусывать ус. Но при расставании на стоянке в Адене он так ничего мне и не сказал. «Мы уговорились встретиться летом будущего года у меня в Магнитной» где он хотел посмотреть на заводы, а уж оттуда вместе двинуться в Санкт-Петербург. После этого цесаревич с отрядом сопровождения отплыл в Индию, а я на привычном уже Донском, ставший почти родным Лоренцу Маркиш. Не посетить Трансваль два года подряд было уж слишком большой наглостью. В конце концов, именно на потоке дешевого золота, истекающего из моих владений в этой стране, И был построен весь мой план ускоренного промышленного и технологического рывка России. Так что я просто обязан держать руку на пульсе того, что творится в Трансваале. В конце концов, несмотря на весь мой ресурс и возможности, меня могли просто вышвырнуть из этой страны как иностранца, чей бизнес не устраивает ее хозяев. И неважно, чем именно – тем, что иностранец ведет дело нечестно, или тем, что ему самому этот бизнес приносит заметно больше, чем государственным мужам. Ничего не стоит обвинить его в каком-нибудь преступлении и выкинуть из страны. Это даже не всегда требует непременной продажности суда или задействования того, что в мое время называлось административным ресурсом. Достаточно сделать так, чтобы и судьи, которые будут его судить, тоже были им возмущены. Тем более, что КАЦ в прошлом году все-таки открыл несколько игорных домов с американской рулеткой, ну, у которой два нуля, и карточными столами. Это мгновенно принесло мне почти удвоение доходов, поступавших в мой кошелек, помимо прибыли от добычи золота. И, естественно, серьезное увеличение напряжения в отношениях с бурами. Но Кац не мог упустить такой источник доходов. Если честно, после запуска Горных домов все расходы на текущую деятельность как Приисков, так и других наших предприятий в Трансвале, зарплата, закупка расходных материалов, обновление материальной базы, текущий ремонт и так далее полностью покрывались средствами, полученными здесь же в Трансвале. Но помимо добычи золота то есть, если не учитывать первоначальные вложения, золото нам сейчас доставалось практически даром. Впрочем, открытие игорных домов Кац провел достаточно технично. Дело в том, что подобные заведения в городках и без нашего участия все равно появились. Там, где скапливается такое количество людей с психотипом, который способен сорвать человека с места и заставить его отправиться на другой конец света в абсолютную неизвестность, в надежде обрести быстрое богатство не может не начаться игра, и туда просто не могут не слететься профессиональные игроки. Таков объективный закон природы. Так что и в Крюгерсдорпе, и в остальных местах стали играть едва ли не с первых дней существования этих городков. Но и горные заведения, ютившиеся в лачугах, ночлежках, а затем и в задних комнатах салонов, были предельно криминализированы. Канареев сначала не мешал, выявляя как наиболее предприимчивых и управляемых личностей, так и наоборот самых жадных, жестоких и неуправляемых среди них. Затем, когда слухи о подпольных и горных заведениях, где сами дошли, а где были специально подброшены протестантским проповедникам, ионы, вполне ожидаемо, устремились разорять эти гнезда порока, где, опять же, вполне ожидаемо, получили по заслугам, была проведена первая зачистка щадящее. Посетителей побили и разогнали, хозяев солидно оштрафовали, часть из них, самых предприимчивых и управляемых, поставили под контроль, а остальным просто погрозили пальцем. В течение месяца все вернулось на круги своя, о чем, естественно, судьям и шерифам из числа местных, которых я посадил по городкам на свой кошт, велено было доложить наверх. Следующий рейд был уже более кровавым. Жадным очень не понравилось, что они потеряли деньги, и жадные наняли вооруженную охрану. Во время этого рейда было убито около 20 человек, а ранено под сотню. Все хозяева еще раз оштрафованы, все игорные заведения закрыты. Под контрольным было приказано не рыпаться и сидеть тихо, а остальные же, переждав некоторое время, снова открылись. Доклад о чем опять же незамедлительно ушел наверх. Третья попытка справиться с вертепами едва не вылилась в войсковую операцию. Погибло уже почти полсотни человек, в том числе четыре стражника. Число раненых перевалило за две сотни. После чего Кац поставил вопрос ребром. Игорное заведение – зло. Но победительное зло в настоящих условиях не представляется возможным. Следовательно, надо сделать все, чтобы минимизировать его последствия. А посему он просто вынужден открыть официальные и горные дома, дабы взять это зло под контроль. Поэтому недовольство Кацам и, соответственно, всей нашей компанией оказалось довольно глухим и, скажем так, снисходительным. Мол, что с них взять? Слабые они, еретики, не протестанты, не пуритане. Вот и выкручиваются как могут. Что позволило тем, кто молча разрешил Кацу это сделать. Сохранить лицо и потерять не слишком много избирателей. В общем, после третьей зачистки, проведенной максимально жестко, когда все, кто еще не понял ситуации и не лег под Каца и Канареева, были просто уничтожены, и горный бизнес полностью перешел под контроль Каца. Даже несколько оставшихся очень немногочисленных подпольных и горных заведений все равно плотно контролировались им. Ну и людьми Канареева, конечно. Были и другие проблемы. Даже в русско-трансваальском торгово-промышленном обществе имелись недовольные. В основном тем, что из общего объема, поставляемой в Трансвааль продукции, не менее 60% приходилось на продукцию русских предприятий. Нет, насчет хлеба, сала, мануфактуры, взрывчатки для горно-рудных работ и кое-чего еще никаких претензий не было. Но почему эта компания везет крымское и кубанское, а не французское и испанское вино? Почему грузинские и армянские копчености, а не хамон и перенейские колбасы? Почему так мало английского и голландского сукна? Где бельгийские конфеты? Где немецкие и американские товары? Короче, даже если судить по полученным мною еще в Питере докладам, за два года моего отсутствия проблем накопилось много, и мое положение в Трансваале стало шатким. Хотя золото текло отсюда рекой, годовой уровень добычи превысил 8 тысяч пудов и продолжал расти. А по прибытии выяснились и другие неприятные подробности. Первая и самая главная из них носила имя Эшли Лоутон. Созданная ею компания привезла в Трансваль именно то, чего хотелось местным. Французские, испанские и итальянские вина, продукцию немецкой металлообработки, английское сукно, бельгийский шоколад. Она открывала магазинчики и мелкие лавочки как в притории Филадельфии и других старых бурских городах, так и во вновь возникших городках золотоискателей и умело, пользуясь доступной ей поддержкой, а также недовольством мной, Проникла даже в те шесть городков, которые располагались на территории моего поместья. Причем, как только что сообщил мне Грауль, не просто проникла, но еще и за те полтора года, что прошли с момента ее появления, умудрилась откусить у нас почти 20% розничного рынка. Похоже, миссис Лоутон сразу после взбесившей ее встречи в Париже ринулась прямиком сюда и начала мстить мне со всем пылом своей души, истинной южанки. Вот ведь дерьмота. Нет, я полагал, что при прочих равных ее одолею. Я уже сейчас заметно богаче, мой статус гораздо выше, и я мужчина. Нет, будучи продуктом гораздо более эмансипированного времени, никакими иллюзиями в своем превосходстве как непременном и неотъемлемом следствии моей принадлежности к мужскому полу я не страдал. Уж в том-то покинутом мной веке никому не надо было доказывать, что существуют на свете женщины, которые любого могут сожрать и не подавиться. Но вот здесь и сейчас отношение к мужчине всегда будет немного другим, тем более к мужчине-промышленнику, более серьезным, более благожелательным, более доверительным. Увы, здесь и сейчас женщина-предприниматель нонсенс и извращение, непонятное почти никому, а многих просто возмущающее. Но зато она может обеспечить свое постоянное присутствие в трансвале и личный контроль за обстановкой, чего мне ни при каких обстоятельствах не светит. Золото, это, конечно, важно, но я же затевал этот проект не для того, чтобы набить собственный карман, а для обеспечения финансирования моих проектов по развитию России. И самое важное для меня происходило именно там. К тому же на стороне Эшли играет и текущее объективное развитие ситуации. Пусть ее здесь, в этой Данельзе, пуританской и консервативной стране, не воспринимают всерьез. Меня-то здесь начинают просто не любить. Ранее я считал, что это не так важно. Если я стану здесь монополистом, бурам все равно деваться будет некуда. Станут кряхтеть, злиться, но терпеть. А Эшли самим наличием своего бизнеса напрочь разрушила такое положение дел. Так что у буров в головах, кроме вопроса, не слишком ли много под себя подгреб этот русский, зародилась еще и мысль о том, что они вполне могут без меня обойтись. Пусть пока смутная и неясная, но от мысли до греха долго ли. И это не только сулит мне очень неприятные проблемы, но и заметно укрепляет позиции миссис Лоутон в противостоянии со мной. Ну и до кучи у нее бешеная мотивация. Она должна поставить меня на место и считает, что выбрала для сего наилучший способ. А мотивация дорогого стоит. Те одноногие или полупарализованные инвалиды, которые катаются на лыжах, играют в баскетбол и, разъезжая по всему миру, завоевывают кучу медалей на паралимпийских играх, отличаются от точно таких же одноногих и полупарализованных, которые годами не покидают своей квартиры, гния в них и всем своим видом демонстрируя, как жестоко и несправедливо к ним жизнь, только одним – Первые сказали себе «я это смогу», а вторые «я человек конченый». Я повернулся к Канарееву. «Викентий Зиновьевич, а насколько серьезная поддержка у миссис Лоутон в местных, так сказать, высших эшелонах?» Канареев пожал плечами. «Да я бы не сказал, что надежная». Причем вот какой парадокс. Тот факт, что поддержка есть, является следствием того, что миссис Лоутон – женщина». И тот факт, что поддержка не слишком надежная, тоже, он хмыкнул. Вернее, наличие поддержки является следствием того, что она такая женщина. А вот ее ненадежность того, что она просто женщина. Буры в этом деле жуткие ретрограды, знаете ли. А кто ей покровительствует? Особо крупных фигур нет. В основном сыновья и младшие партнеры. То есть молодняк лет до 30. Эти от нее вообще без ума. Но они здесь ничего не значат, все решают главы семей. А вот среди них у нее особой поддержки нет, скорее наоборот. Эти суровые мужики очень неодобрительно смотрят на... Он снова хмыкнул бабу, вылезшую с кухни и принявшуюся совать нос в мужские дела. Из более-менее значимых фигур, относящихся к ней хоть сколько-нибудь благожелательно, я бы отметил только Жубера. И то лишь вследствие его нацеленности на примирение с Англией. Вроде как у миссис Лоутон есть какие-то контакты в лондонском высшем свете, которые он надеется использовать, чтобы выторговать у англичан лучшие условия объединения. Но оказывать ей прямую поддержку Жубер опасается как раз из-за возможности потери поддержки значительной части влиятельных избирателей. «У прогрессистов сейчас вообще дела не очень, так что каждый голос на счету. И вообще, с этой стороны я бы обозначил проблему так. Дело не в ней, а в нас. Мы для буров слишком большой раздражитель. Они хотят иметь с нас гораздо больше, чем имеют сейчас». Я скрипнул зубами. «Черт, неужто придется делиться? Ох, как не хотелось бы! Да и вообще!» Если бы эти недоумки знали, что уже получили себе столько золота, сколько в той истории, о которой здесь знал только я, они получили за 15 лет эксплуатации рудников в остаточный период своей независимости, то да ничего, точно так же косились бы и считали денежки в чужом кармане. Ладно, нечего горевать. Я здесь и надо приложить все усилия, чтобы хоть немного продлить себе период наибольшего благоприятствования». Да, судя по всему, мне в этом году придется провести здесь не менее четырех месяцев, активно обольщая, убеждая, уговаривая и рассовывая взятки и подарки. Вот черт, дома-то столько дел, а я тут застряну. Неделю я мотался по приискам и шахтам, инспектируя разработки, посещая склады, а также таверны, магазины, прикмахерские и игорные заведения». А вечерами сидел за отчетами, счетами и финансовыми выкладками. Удалось раскрутить и прижать к ногтю восьмерых жуликов из числа сотрудников моей компании, которые брали с предпринимателей, кроме арендной платы и корпоративных выплат, еще и дополнительные поборы, но уже в собственный карман. Ну прям станция, блин, пополам с пожарными. Впрочем, служба Канареева вылавливала в месяц по 5-6 таких деятелей. Низовой-то персонал был набран сбору пососинки, по большей части из числа переселенцев, самостоятельно добравшихся до трансвааля после открытия здесь золота. А это в основной массе были люди с авантюрным складом характера и довольно размытыми моральными устоями. Так что текучка персонала, особенно в подразделениях, связанных с розничным рынком, была страшная. Но в общем и целом все шло хорошо. Особых проблем и скрытых опасностей я не выявил, и спустя неделю с относительно спокойной душой уехал в приторию Филадельфию, где ринулся в местный водоворот. Я мотался по встречам, давал обеды, ужины, балы и благотворительные вечера. Я раздавал взятки, причем не золотом, которого в трансвале теперь было хоть задницей ешь, а фунтами стерлингов, франками, марками... Некоторые даже начали брать в русских рублях о совершенно экзотических для здешних мест американских долларах, а также борзыми щенками в виде английских ружей, наборов трубок, драгоценностей и всякой мелочи типа Кельнской воды, отрезов тканей и резиновых сапог. Э-де-Кельн в буквальном переводе с французского вода из Кельна, адекалон. Очень хорошо пошли керосиновые лампы, заменившие используемые в семьях для совместного чтения Библии толстые свечи. В итоге рынок для керосина, вырабатываемого из добываемой на моих бакинских приисках нефти, увеличился. Тем более, что в следующем году должна была заработать первая очередь моего, ну с партнерами, конечно, строящегося нефтеперерабатывающего завода. «Я сидел с бурами на совместных молениях в молитвенных домах. Я выезжал с мужчинами на отстрел обезьян, портивших посевы». Я почти перестал мыться, поскольку мытье ублажает тело, а телесное от лукавого. Я носил только строгую темную одежду, переодеваясь во что-то более элегантное, лишь к какому-нибудь приему или балу. А сразу после него облачался в старые, грязные и специально нестиранные тряпки и снова забирался в седло, чтобы мчаться куда-то на другой конец страны и внимательно слушать, что мне будет вещать очередной Исаия или Изекиль или Яб. Потому что эти Исаии, Изыкили и Яапы были главами самых влиятельных семей в своей местности, и мне нужна была их поддержка. Или, как минимум, нейтралитет. Я расстроенно качал головой и поддакивал, когда мне жаловались, как испоганился мир, как непотребно стали вести себя люди, как распустилась молодежь, как все больше женщин впадают во грех, начиная одеваться непотребно ярко. Здесь я частенько подкладывал язык легким намеком, указывая на пагубность примеров, которые демонстрируют некоторые иностранки. Я безропотно и с видимым удовольствием хлебал грубую похлебку, подаваемую на стол в бурских семьях, ибо незачем развращать себя, превращая пищу, которая нужна, чтобы только поддерживать в теле возможность тяжко трудиться, как это завещал Господь, в удовольствие». И мало-помалу это начало приносить плоды.